Так, ну и что же было дальше? А ничего. Человек поблагодарил за кофе, передал привет Ромео. Он не представился? Представился. Пробормотал какую-то фамилию, кажется, Карабек. Или вроде того. Вы бы его узнали? Да, уверенно ответила Катица. Я бы и по ботинкам его узнала. Что, по ботинкам? Переспросил я. Ну да, по ботинкам. Я очень хорошо помню, в какой-то момент он выставил вперед левую ногу, и я увидела ортопедический ботинок. Надо сказать, когда брюки его прикрывают, это совсем незаметно. Я и внимания не обратила, что человек хромает. Черный человек, прервал я Катицу, тоже хромает. Ха, дался вам этот черный человек. Домой да, Степан сейчас тоже черный человек. «Что она болтает?» — подумал я. И повнимательнее взглянул на Перпича. «Черт возьми! Занятый своими мыслями, я не заметил, что он снял свой комбинезон и остался в черном нарядном костюме. Хорошо сложенный, с перебитым, как у боксера, носом, он напоминал мафиози, которого ни белая рубашка, ни шелковый галстук не сделают человеком из приличного общества». «Где твоя шляпа?» — спросила Катица мужа. «Зачем мне шляпов, а такую жару?» «Приподними левую брючину». Катица, ласково прикоснулась к моей щеке. «Видите, господин хороший. У моего Степана обычные, обычные ботинки». У комнаты Штрауса я увидел Джорджи. Он в задумчивости разглядывал разбитый замок, затем осторожно толкнул дверь. Она открылась. «А, это ты?» — сказал Джорджи, увидев меня. Входя в комнату, он позвал меня и, прежде чем закрыть дверь, приказал милиционеру на этаж никого не пускать. Окно в номере было открыто, легкий ветерок раскачивал занавески. Джорджи подошел к окну и выглянул, затем вернулся на середину комнаты и не спеша осмотрелся. Все чисто, убрано, постель застелена. Свежим бельем на кровати, сложное полотенца, словно ничего не случилось. Странно, Джорджи размышлял вслух. И комната, где убита Юлиана, и комната, где задушена Розмари, были заперты изнутри. Как же убийца попал в помещение? Как вышел? В первом случае он выскочил в окно. Выпрыгнуть в окно мог только молодой, достаточно тренированный человек. Выпрыгнул Ромео, но Ромео не убийца, он жертва. Из этой комнаты он выскочить не мог. Джорджи вошел в ванную комнату, расположенную справа от входа. Я заглянул из-за его спины. Второй двери в помещении не было. Джорджи опять остановился посреди номера. После допроса Розмари была не в себе. И Штраус отвел ее в комнату. Он велел ей запереться. Она послушалась. Успокоившись, она разделась, приняла душ. Выйдя из ванной, а может, еще стоя под душем, Розмари услышала, что в комнате кто-то есть. Она вышла из ванной, и этот кто-то набросил ей на шею шелковый шарф. Как убийца попал в комнату? Вопрос Джорджи адресовал самому себе. Душа взгляни. Он указал пальцем на ковер, прикрывавший довольно большую часть левой стены. Картина, изображенная на ковре, представляла собой романтичный славонский сельский пейзаж. Джорджи подошел к стене и постучал. «Кирпич!» — констатировал он и стукнул по ковру. Звук был тот же. Джорджи постучал на 10 сантиметров правее. Звука не было. Джорджи приподнял ковер, и мы оказались перед дверью с врезным замком, но без ручки. Джорджи позвал милиционера. Тот достал связку ключей и пробовал их один за другим, пока не послышалось щелканье замка. Джорджи толкнул дверь, но она не поддалась, что-то мешало. Мы вышли в коридор и остановились перед дверью с надписью «Горничная». Дверь была не заперта. Мы вошли и очутились в узкой комнатенке, где царил идеальный порядок. Слева на полках были аккуратно сложены простыни, наволочки, полотенца, одеяло. У стены стояли щетки, рядом корзина, вероятно для грязного белья, а в углу у окна большой пылесос. Справа посередине стоял двустворчатый шкаф. Он-то и помешал Джорджи открыть дверь из соседней комнаты. Джорджи заглянул в шкаф. Справа лежало постельное белье полотенца. В левой половине, предназначенной для одежды, висело несколько форменных официантских рубашек и пиджаков. Сенычич -э был один в кабинете. Перед ним стояла начатая бутылка виски и четыре высоких стакана, два недопитых, один чистый, а один пустой, Штрауса. Сенечич внимательно выслушал мой рассказ о беседе с супругами Перпич и еще внимательнее о том, что обнаружил Джорджи в комнате горничной. — Какая халатность! — возмутился следователь, имея в виду, очевидно, тех, то комнату, где подверглась нападению Розмари. Сняв телефонную трубку, он набрал чей-то номер. «Это ты, Иосип? «Слушай меня. Отправляйтесь сейчас же и делайте так, как договорились. Хорошо, Иосип. Следователь позвал милиционера. «Все в гостиной?» — спросил он. «Всех из комнат и гостиной пригласите сюда. Позовите людей новока. Они уже закончили работу. Ах да, пусть придет и буфетчица, и директор мотеля, если его разыскали в Новской. Следователь вытер вспотевший лоб. Похоже, этот июльский день его доканал. Есть какая-то жуткая логика в игре, которую изобретает сама жизнь. И всем нам в ней отведены какие-то роли. Кому главное, кому второстепенное. В последнем действии главные роли были отведены следователю Сенечичу и промышленнику Штраусу. Остальным достались второстепенные роли свидетелей и зрителей. Свидетели Джорджи Верзич, Степан Перпич, Буфетчица, ее звали Амалия Новичич, Нино Веселица. Антон Врабец и я. Отсутствовала Чедна Верзич, зрители, если можно так сказать, звонконолог и трое из его группы. Увидев их, я чуть не расхохотался. Все были одинаково одеты, в темных пиджаках и серых брюках, и казались близнецами моего черного человека.